А. Никол. Путь воина. Том 2. Воин пяти стихий. Пролог. Сердце империи, 20 километров от города Алифер. Место, где уже многие сотни лет проводится ритуал инициации бойцов, находилось в пустоши, подальше от города. Хотя, как многие утверждают, это город, столицу империи, возвели на оптимальном расстоянии от данного места. Чтобы не слишком далеко, И можно было дойти и человеку в любом возрасте, и не слишком близко, так как о провальных инициациях и их последствиях ходило много легенд. Большинство из них были лишь страшилками, дабы маленькие дети не вздумали сами ничего испытывать, но некоторые иногда случается так, что и простыми словами не описать произошедшего. Вокруг находилась пустошь. Земля была словно выжжена, вся потрескавшаяся и безжизненная, что и неудивительно. Любые осадки обходили это место стороной. Ритуальный круг, сформированный высокими каменными столбами, которые уходили глубоко в землю, сложно было не заметить. На этих столбах издревле были вырезаны причудливые узоры, но мудрые старцы знают: каждый символ имеет своё значение, каждый знак играет свою роль. Инициация юных воинов по традиции проводилась каждую весну перед началом учебного года в великой школе боевых искусств. Однако при необходимости и при условии, что совет одобрит, её можно было проводить в любое время. Хотя устоявшуюся традицию никто не нарушал уже многие десятки лет, да и тем более было в ней несколько особенностей. 12 столбов на 12 месяцев. 12 великих городов присылали своих лучших представителей в боевых искусствах, самых достойнейших воинов, которые потом соревновались между собой за право инициации и поступления в великую школу. Так было и сегодня. Когда солнце уже практически скрылось за горизонтом, группа людей из двадцати человек подошла к месту инициации. Все они были одеты практически одинаково. Правда, такое впечатление создавалось лишь на первый взгляд из-за их чёрных накидок с капюшонами. Под ними у всех была своя обычная одежда. Хотя обычное назвать её тоже было неправильно. Никто из этих людей не был одет бедно, и даже обувь не казалась поношенной, потому что такой и не являлась. «Инициируемые в круг, занимайте места», — хрипло произнёс один из мужчин. По голосу становилось понятно, что он достаточно пожилой человек, хотя по телосложению такого не скажешь. Все участники зашли внутрь ритуального круга и встали спинами к своим столбам, не прислоняясь к ним. После чего они сняли капюшоны, и многие из них начали пересекаться взглядами. Среди них было девять парней и три девушки разного возраста. Конечно, они и до этого виделись и знали друг друга, Но тут, скорее всего, сказалось волнение, и молодые люди не знали, куда ещё можно было смотреть. Кто-то пытался скрыть свою нервозность за улыбкой, кто-то просто опустил голову и смотрел лишь себе под ноги. После этого ещё пятеро мужчин подошли поближе и достали из-под накидок какие-то свёртки, словно собирались что-то записывать, но в руках у них не было никаких чернил. Время пришло, продолжил говорить старец. Так к чему вы готовились всю свою жизнь? Сейчас мы узнаем, какого же результата вам удалось достичь и насколько высоко вы смогли подняться. Окажется ли в этом году кто-то талантливый с уровнем хотя бы выше пятого, или же вы очередное разочарование нашей империи, как и все в последние годы. После своих слов мужчина резко раскинул руки в стороны, и земля под его ногами задрожала, после чего каменная крошева начала взмывать в воздух. Двое рядом стоящих с ним людей сложили вместе ладони перед лицом, и произнёс что-то зачитывать словно заклинание, а все участники инициации резко зажмурились, так как столбы ярко засияли, озаряя всё пространство. Некоторые из участников, видимо, начали молиться, кто-то просто стиснул зубы и сжёг кулаки, но абсолютно все покрылись потом и мурашками. Страх полностью пропитал это место.